— Может быть, он и был таким раньше, — сказала бабушка, — но не думаю, чтобы остался. — И что это за ерунда насчет холостяцких убеждений? Он не католик. Вы нравитесь ему, Мэй. Мэй казалась совершенно шокированной. Однако через год она написала нам, что Эндрю выздоровел и что они собираются пожениться. Это был на редкость счастливый брак. Нельзя даже представить себе, чтобы нашелся человек, который был бы добрее, ласковее и внимательнее к Мэй. Она так нуждается в том, чтобы узнать счастье, сказал он однажды бабушке. Большую часть жизни ей было отказано в счастье, она чуть не стала пуритаంకей. Эндрю, несмотря на постоянную угрозу стать инвалидом, продолжал свою деятельность. Моя дорогая Мэй, я так рада что счастье не обошло ее. Глава четвертая. В 1911 году произошло нечто совершенно из ряда вон выходящее. Я летала на аэроплане. Естественно, аэропланы вызывали недоверие, ссоры, ожесточенные дебаты и все прочее. Однажды, еще в годы моего учения в Париже, Нас взяли в Булонский лес, чтобы посмотреть на попытку Сантоса-Дюмонта взлететь. Насколько я помню, аэроплан оторвался от земли, пролетел несколько ярдов и потом разбился. Впечатление, тем не менее, оказалось сильным. Потом были братья Райт, мы с упоением читали о них. С появлением в Лондоне такси возникла целая система подзывать их. Вы становились перед своим подъездом. Один свисток, и подъезжал старомодный четырехколесный экипаж с извозчиком. Два свистка, и, пожалуйста, двуколка с извозчиком позади. Это уличная гондола. Три, и если повезет, вы получали такси. Карикатура в юмористическом журнале «Панч» изображала уличного мальчишку, советовавшего стоящему у подъезда дворецкому со свистком в руке. «Попробуйте четыре раза, сэр. Может, самолет прилетит?» Теперь эта картинка вовсе не кажется такой забавной или несуразной, как тогда. Скоро она может стать правдой. Что же касается того случая, о котором я рассказываю, то дело было так. Мы с мамой жили за городом и отправились посмотреть коммерческую выставку аэропланов. Мы наблюдали, как они взвивались в воздух, совершали круг и приземлялись. Небольшое объявление гласило «пять фунтов за полет». Я посмотрела на маму. Глаза округлились и приняли умоляющее выражение. «Можно мне, о мамочка, можно мне, пожалуйста, это было бы потрясающе!» Думаю, что потрясающей была моя мама. Стоять и наблюдать, как любимое дитя поднимается в воздух на аэроплане, в те дни они разбивались каждый день. И она сказала, если ты действительно хочешь, Агата, можно. Пять фунтов представляли для нас немалую сумму, но затраты оправдались. Мы подошли к заграждению, пилот посмотрел на меня и спросил, шляпа крепко держится, all right. «Садитесь». Полет продолжался не более пяти минут. Мы поднялись в воздух и сделали несколько кругов. До чего же невероятное чувство!